322. Правильно, сын мой. Верность до конца, вопреки всему даже очевидности яры, преданность и верность до конца вот путь победителя.